Глава 6 Я смотрела из окна местного аналога такси на проплывающие мимо улицы и никак не могла отделаться от чувства, что нахожусь дома, на земле, в какой-нибудь Праге или похожем городе со старыми улочками, мощением и каменными домами с непременными ставнями. Только едва заметные на небе контуры двух лун напоминали, что это все таки другой мир — тиарана как его назвал Дириан, пока маскировал мою ауру. Чем дальше мы отдалялись от окраин, тем богаче становилась одежда местных жителей. Ткани выглядели более дорогими, расшитыми вышивкой и кружевом, а покрой платьев и костюмов сложнее. Неизменными оставалась только длина женских юбок и отсутствие ярких расцветок». Зато на украшение улиц красок не жалели. Красные, желтые, голубые флажки, гирлянды, фонарики. Всего было в избытке. Снова захотелось узнать, что же здесь за праздник отмечают, а заодно расспросить Дириана об огромном строении с высокой башней, которая становилась все ближе. Но из-за водителя я сдерживалась, ведь никто из местных не стал бы задавать подобные вопросы. А я, понаскоро придуманная Диром легенде, была именно местной, которую наняли для помощи по хозяйству. Наконец машина остановилась у длинного шестиэтажного здания с колоннами при входе, лепниной и красивыми арочными окнами. Выйдя, я увидела, что мы, судя по всему, находимся практически в центре города. Чуть дальше дорога заканчивалась большой городской площадью, на которой как раз возводили временную сцену. А за ней выселся тот самый огромный комплекс. Местный Кремль, не иначе мелькнуло сравнение. «Только башня одна. Впрочем, сейчас куда больше интересовало, куда меня привез Дир». «Что это за место?» Поднимаясь по широким ступенькам ко входу, тихо уточнила я. «Гостиница», — ответил тот. Ее и пару других временно выделили для тех из нас, кто еще не решил или, в принципе, не планирует надолго задерживаться на Тиаране. Конкретно в этой разместился наш клан». «Значит...» «И твой отец здесь?» — занервничала я. В отличие от остальных, он знал меня в лицо и вряд ли обманулся бы простенькой маскировкой. Дириан отрицательно качнул головой. «Нет, не волнуйся. Он занят на Иаре, и даже если и появляется здесь, то ненадолго, и в основном проводит все время в главном храмовом комплексе с местным руководством. Так что если вдруг и заглянет к нам, то просто пересидишь где-нибудь». «Ого!» — я кивнула. «Значит, те здоровые строения с башней за площадью — храм?» «Храмовый комплекс. Там же и главный столичный храм, и башня почтения, где расположена резиденция светлейшего жреца. Жрец — это глава теораны. У них тут все очень на религию завязано», — пояснил Дериан и открыл передо мной массивную дверь. «Да я уже по одежде догадалась», — пробормотала я, проходя в просторный холл и оглядываясь. Увиденное не впечатлило, хотя, наверное, было ожидаемо. Несмотря на явно высокий статус гостиницы, интерьер оказался лаконичным и строгим. Никакой помпезности или позолоты, даже картин и то не было. Лишь стены, отделанные монотонным светло-серым камнем, и несколько диванов из темной кожи. С потолка свисали несколько невзрачных светильников. Швейцара при входе не было, зато обнаружились двое охранников — К счастью, едва заметив Дериана, они вежливо кивнули и ко мне уже не проявили никакого интереса. Также поступили и немногочисленные люди, которые здесь находились. В другом конце холла обнаружилась стойка ресепшена и уходящая наверх лестница, к которой мы и направились. Поднявшись на четыре пролета, прошли по длинному коридору с редкой цепочкой дверей по одной стороне и арочными окнами по другой. И, наконец, остановились. «Мои комнаты находятся дальше, вон там», — кивнул Дириан на последнюю из дверей. «Но ты поселишься тут. Думаю, тебе будет здесь комфортнее». Он постучал в предпоследнюю дверь и, не дожидаясь ответа, открыл, пропуская меня в просторную гостиную. «Дир, это ты? Наконец-то изволил появиться!» Раздался знакомый женский голос, и из соседней комнаты, служившей, видимо, кабинетом, выглянула недовольная Иланна. Впрочем, при виде меня ее недовольство разом сменилось, сначала недоверием, а затем восторженным визгом. «Евка!» В следующее мгновение подруга повисла у меня на шее. «М-да, фиговая все-таки маскировка», констатировал Дериан и одарил меня досадливым взглядом. «Точно придется тебя прятать». «Как ты? Вас тоже начали эвакуировать? Я так переживала!» Одновременно зачастила Иланна. Но с последними его словами осеклась и вопросительно уставилась на брата: В смысле ее прятать? Ты о чем? Дириан слегка поморщился и кивком указал на диван. Присаживайтесь, нам предстоит долгий разговор. Я тихонько вздохнула, мысленно набираясь храбрости. Понимала, на этот раз придется рассказать все, и очень надеялась, что Илана поймет. Но переживала, как оказалось, зря. Подруга встала на мою сторону почти сразу, едва только услышав историю создания клана Млеард, потомка стужи, и узнав истинную причину моей смерти. Что там, даже дири она пробрала. Кажется, я впервые услышала от правильного жизнетворца крепкую ругань. Ну а когда рассказала о бойне в гимназии и количестве погибших, выругалась уже и Иланна. «Фанатики и психи!» — выдохнула она. И ведь нашли же, ради чего устраивать геноцид из-за каких-то древних расприй. Магии им не угодили, понимаешь ли. Да те байки уже мхом поросли давно». «Справедливости ради, не такие это и байки», с горечью произнесла я. «Потому что те аматы мы все-таки пробудили». «Что?» Ланна вытаращила глаза. «В смысле пробудили?» «То есть в Черном озере действительно была эта... это... она реальная?» «Реальнее некуда». Я убито кивнула. «И местные жрецы, варданцы, получается, не врали?» «Да». «И да». Тиаматте убивает магов. Выпивает досуха почти мгновенно. Буря, тень и стужа расчетливо оградили ее тремя кругами заклятий, чтобы использовать для развития собственной магии. А сейчас пробудили, чтобы отомстить. Слова у подруги кончились. Она просто переводила шокированный взгляд с меня на брата и обратно. «Ладно». Дириан потер виски. «Ты говорила, что ее все-таки можно остановить, и вы можете с этой тварью общаться. Давай, рассказывай подробнее, как. Нам нужен план». «Я, понимаешь, толком и сама не знаю». Опустив глаза, призналась я. Лиард не успел объяснить. Знаю только, что моя способность общаться с Тиамате связана с королевской диадемой Домена Стужи. По крайней мере, пробудила я ее именно благодаря артефакту. «Что за артефакт? Покажи», — потребовал Дир. Сосредоточившись, я заставила диадему проявиться. Правда, в неровном отражении стеклянной дверцы шкафчика, напротив, увидела, что свечение ее очень тусклое. Похоже, после вызова Тиамате артефакт оказался практически опустошен. Впрочем, вид диадемы впечатлил жизнетворцев и так. «Ого!» — восхитилась Илана. «Обалдеть! Она физическая? Из чего она сделана? Никогда ничего подобного не видела». «Да бы я знала, из чего!» — развела я руками. «А вот Дириан, как оказалось, знал!» «Карионид!» — присвистнув, сообщил Намон. «Надо же! Эти кристаллы использовались до открытия металлида, но весьма ценятся до сих пор, потому что корионид почти не уступает ему в способности аккумуляции. Вот только он очень редкий!» любой артефакт с корионитом всегда штучная работа и очень дорогая несмотря на то что это физический а не энергетический артефакт энергетический какие лоры уточнила я да дир кивнул они появились не так давно а раньше артефакты создавались только из металлов или камней лучше всего способных удерживать в себе магические плетения и необходимые для работы объем энергии Но постепенно маги-артефакторы стали искать другие возможности. В частности, был найден способ поддерживать структуру артефакта резервом самого мага, если артефакт был небольшим и личным. Благодаря этому энергетические артефакты без физической оболочки восполняют свой резерв почти моментально. Так что теперь физические артефакты используются лишь в случае, если их необходимо сделать стационарными или объемными, вмещающими большой магический резерв. Например, Настольные кейларды, различные энергонакопители, джертемы Ну, или твоя диадема, которая тоже имеет функцию накопителя. Правда, наши -то артефакты сейчас создаются на основе металлида. Он хоть и дорогой материал, но все же более доступный. Надо же. Я уважительно покосилась на отражение. Я и понятия обо всем этом не имела. Мелькнула мысль показать деревяну еще и браслет. Но делать этого я все же не стала. Да и вряд ли Дир разбирается в артефактах лучше Айла. Айл. На миг его лицо встало перед глазами настолько отчетливо, что казалось, я вижу его наяву. Вижу его улыбку, слышу тихий смех и даже обрывки фраз. «Детка, нашел. Я судорожно сжала пальцы и резко втянула носом в воздух, отгоняя слишком яркий образ. Еще не хватало прямо сейчас разреветься». «В общем, пока ясно одно. Твоему артефакту необходимо восполнить резерв», — тем временем рассуждал вслух Дериан. «Без него ты точно до твари не докричишься». «Да, пожалуй», — согласилась я. «А почему ли арт вообще были уверены в том, что эти аматы вам подчиниться?» — спросила Иланна. «Они создали какую-то мегабомбу магическую». — пояснила я. — Такую, которая, по их словам, может даже планету уничтожить. — Да ладно. Это нереально. Дириан скептично фыркнул. — На это надо столько металлида, что... — Бомба сделана не на основе металлида, — покачала я головой. — Дир, буря — сильнейший домен уничтожения. Даже пепельники это признали. — И бомба есть. Я ее видела. — Капец выдавила Иланна. «Это что же, если кто-то из клана Леард выжил? Они еще и взорвать все могут в любой момент. Впервые радуюсь, что я не на Иаре». «Да уж», — Дирен помрачнел. «Пожалуй, надо поговорить с отцом и действительно узнать о выживших». «Ты же с ним поссорился», — хмуро напомнила Иланна. «И отказался общаться». «Как поссорился, так и помирюсь». Боркнул Дир. «Скажу, что подумал, подумал и передумал. И что клан для меня важнее обид. В общем, соображу что-нибудь. Ну а с Лансом пообщаюсь тоже. Он тут у нас все таки теперь лицо, приближенное к власти». Услышав о Лансе, я вспомнила еще кое о чем и уточнила. «А Диане? Она с ним?» Я видела, как он ее уносил из гимназии в бессознательном состоянии. Дир кивнул. Да, но не переживай, с ней все в порядке. Вреда он уж точно не причинит. Наоборот, пылинки с нее сдувает. Ланс, падяне, уже несколько лет с ума сходит. Ну, хотя это хорошо, немного успокоилась я. А можно будет ее увидеть, хотя бы ненадолго. Их комнаты далеко от ваших. А вот тут, увы. Он развел руками. Ланса вообще здесь нет. У него дом. Дом? Он решил остаться на теаре как сам сказал, вдали от доменных условностей. Разругался с кланом даже. И все из-за дианы деревян на миг неодобрительно поджал губы. Потом, правда, тряхнул головой и со смешком добавил. Хотя, пожалуй, сейчас не мне его осуждать. Подумать только! Стужу укрываю! Потому что ты справедливый и правильный, братик. И Ланна чмокнула его в щеку а не политик интриган. «Спасибо тебе, Дир», — поблагодарила и я. «Мало кто поступил бы так же». «Да что уж там», — неожиданно смутился тот. «Просто я тебя знаю. Не тянешь ты на убийцу. И вообще, убивать того, кого недавно, наоборот, вернул с того света, как-то нехорошо». Я улыбнулась, но затем вспомнила еще кое-что и вновь посерьезнев спросила. «Дир, а о Алане ты что-нибудь слышал?» «Хм?» Он вопросительно изогнул бровь. «А что я должен был о нем слышать?» «Ну, понимаешь, в момент нападения на гимназию мы были вместе, и вместе отбивались от нападающих почти до конца. Однако, когда пришла подмога, Алан исчез. Его искали и Леард, и пепельники, но так и не нашли». Ни живого, ни мертвого. Поэтому предположили, что во время отступления враги схватили его и забрали с собой. «Ничего себе!» — Ланна охнула. А Дериан помрачнел и медленно, отрицательно качнул головой. «Нет, про Камерана я ничего не слышал. Но если все так, как ты говоришь, вполне возможно, что он действительно здесь. Знаете, пожалуй, я пойду». Попробую узнать, что происходит. Он рывком поднялся и направился к двери, бросив через плечо. Ева, напоминаю, что по легенде ты, местная, которую наняли в качестве прислуги. И отсюда никуда не выходи. Я кивнула, и деревен вышел, оставив нас с саланой вдвоем. Некоторое время мы молчали. И я бездумно смотрела на однотонный бежевый ковер, стараясь отбросить нехорошие предчувствия о Балане. И Ланна нервно постукивала ноготками по подлокотнику дивана. А затем, не выдержав тишины, спросила. «Зачем ты это все -таки сделала?» «Что?» — уточнила я, хотя уже знала ответ. «Пробудила эту... из Черного озера. Понимаю, Леарт интриганы, но ты-то, Ева, почему ты на это пошла? Неужели действительно считаешь, что все маги заслуживают смерти?» «Сейчас нет». Но в тот момент я думала иначе, признала я. Понимаешь, изменчивые могут влиять на эмоции при определенных обстоятельствах, и как стужа может вызвать любовь, так буря взращивает ненависть. Когда я узнала о смерти Айландира, потеряла над собой контроль. Мне было больно, очень. Лорд Баллар воспользовался этим и обратил боль в ненависть и желание отомстить всем. И я действительно этого хотела тогда. Сейчас тоже хочу, но не ценой всеобщего убийства, конечно. «М-да», — протянула Илана, а затем вдруг возмущенно уставилась на меня. «Значит, вы с Айландиром спали, а говорила, что ничего между вами нет. Какая же ты все-таки...» Если бы я призналась, ты бы отговаривать начала. Я грустно улыбнулась, а это бессмысленно было. Почему бессмысленно? Заспорила Иланна. Он ведь должен был стать главой домена Тлена. Ева, я понимаю, что тебе больно, но ты ведь должна понимать, что ничего особенного для него не значило. Он все равно в итоге женился бы на какой-то там тленнице из клана Кавендиш, кажется, и... Нет. Что, нет? Не женился бы. Я прямо посмотрела на нее. Он бросил невесту, когда полетел спасать меня. Он перевелся в гимназию из-за меня. И незадолго до... до всего, что случилось, сделал мне предложение. Подруга Шарошана закашлялась. «Да ладно! Но он же... он... и его отец... и ты... ты ведь даже не пепел, а стужа!» Айл об этом тоже знал. А его отец... В общем, Айл даже его не спрашивал... Ему было плевать. «Сумасшедшие!» — выдавила она. «И вы, и Ланс, мир вокруг меня сходит с ума». «Скорее наоборот, становится нормальным», — не согласилась я. «Лично я считаю глупостью как раз все эти надуманные запреты на отношения между доменами, из-за которых люди, которые действительно друг друга любят, не могут быть вместе. Все это осуждение, презрение, склоки и интриги — насколько меньше их было бы если бы не было этих доменных ограничений иланна нервно фыркнула слушай ты уверена что тебя радикалисты не завербовали просто я выросла в мире где подобные клановые отношения уже давно себя изжили ответила я и люди свободны в своем выборе ну и вообще ты сама-то попробуй отстраниться подумать объективно и скажи неужели я не права подруга помолчала накрутила локон на палец а затем медленно произнесла. «Не знаю. Возможно. То есть я понимаю, о чем ты, и понимаю справедливость твоих слов, но это сложно признать, Ев, правда. Сложно вот так взять и отбросить все, чему у тебя учили с детства. не наш домен, не наша проблема». Я понимающе хмыкнула. «Именно». Она вздохнула. «Тяжело это все. Знаешь, давай лучше о чем нибудь другом поговорим». Сменить тему я и сама была не против, тем более, что найти ее оказалось несложно. Местный праздник. О нем и спросила, и Илана охотно рассказала, что сейчас на Теоране целую декаду идет празднование Великого Очистительного Исхода. То есть именно в эти дни когда-то люди пришли на планету и заселили ее. По уровню торжественности праздник можно было приравнять к нашему Новому году, не меньше. Отмечали его абсолютно все, и большинство свадеб тоже игралось именно в это время. Причем даже заключенным давался шанс на спасение и возможность исправить свою жизнь, если какая-нибудь женщина согласится взять себе такого мужа. Так в разговорах мы провели почти два часа. А затем вернулся Дир, и при виде его нахмуренного лица сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Ну?» — нетерпеливо уточнила Илана. «Ты что-нибудь узнал?» «Узнал». Подтвердил он. И то, что узнал, мне не нравится. Пепельника действительно доставили на Тиарану. Он был ранен. Сейчас камерана держат в местной тюрьме. И, судя по всему, ничего хорошего его не ждет. Сердце сжалось от страха. Так и знала, чувствовала. В тюрьме? Иланна ахнула. И... Погоди. Что значит ничего хорошего не ждет? «Ты же не хочешь сказать, что его убьют?» «Боюсь, что да». Дерен еще больше помрачнел. «Но за что?» «Он сын главы домена пепла. Значительная жертва», — пробормотала я, вновь чувствуя то самое мерзкое бессилие и боль. «Именно», — кивнул жизнетворец. «Это какая-то дикость». Ланна замотала головой, отказываясь верить. «Зачем убивать? Может, за него хотят просто получить какой-то выкуп, обменять?» «Хотели бы получить выкуп, позаботились бы о его состоянии», — перебил Дериан. «А его даже не лечили, понимаешь?» «Стражник сказал, ни один целитель с момента доставки парня к нему не заходил. Камерана просто бросили в камеру. Там он все эти дни лежит, почти не приходя в сознание». «Надо сказать отцу! Надо сейчас же...» «Не надо!» — отрезал Дирян. «Почему?» «Во-первых, я уверен, что он об этом и так знает. А во-вторых, он все равно ничего не может сделать. У отца здесь нет власти. Зато его жрецы узнают о том, что тебе известно лишнее. Тебя вообще могут запереть в четырех стенах. Кроме того, еще не приведи светлейший, Еву обнаружат. Ее-то точно уничтожат сразу же». Аргументы оказались весомыми. Мы с Иланной затравленно переглянулись. «Но мы не можем просто так оставить Алана умирать!» выдавила она. «Мы должны его спасти!» «Я бы рад, но как? Не штурмом же тюрьму убрать!» Дериан раздраженно прошелся по гостиной. «Тем более с планеты просто так все равно никуда не денешься. Порталы под охраной». Да и не открываются они сейчас в большинство магических миров. Теорана поддерживает связь с Содружеством только опосредованно. Через приграничные захолустья. Также отрицающие магию. А их координат у меня нет. Координаты миров. Перед внутренним взором вдруг ярко встала библиотека Академии Гастана Сарийского. И книги, которые я успела не только прочитать, но и скопировать, «Координаты есть у меня», — выпалила я, хватаясь за Кейлор. «Я еще в первые дни, попав в Академию, озаботилась о дальнейшем будущем и скопировала... В общем, вот». И показала сохраненные страницы справочника. Быстро изучив список, Дериан одобрительно хмыкнул. «Неплохо. Но вопрос о том, как вытащить камерана, все равно остается открытым». «Подождите». Я щелкнула пальцами. «А как же местная традиция?» «Ну, что во время праздника девушка может спасти кого-то из осужденных, если я приду и скажу...» «Если ты покажешься стражником, ты уже ничего не скажешь». Резко перебил Дириан. «Ты маг, и у тебя нет регистрационной метки. Легкая иллюзия, которую я на тебя наложил, лишь рассеивает внимание, но и только. От прямого сканирования она не поможет. Тебя сразу арестуют и доложат о маге-нелегале жрецам». А уж те твое лицо опознают без проблем. Что будет дальше, думаю, сама понимаешь. Да, понимаю. Дириан во всем был прав. На глаза набежали слезы. Неужели выхода действительно нет? Неужели. Дир! А меня? тихо спросила Илана. Что? Меня ведь не арестуют? Метка у меня есть, разрешение на перемещение и проживание на теоране тоже. Я-то могу! Дереан посуровил. Взгляд жизнетворца на миг полыхнул лазурью. «Нет». «Почему? Ведь я...» «Я сказал нет!» «За пепельника ты замуж не выйдешь. Даже не думай!» Отрезал он. «Но ведь он умрет! Это единственный выход!» «Нет, я сказал!» Дереан развернулся, показывая, что разговор окончен. «Сидите и не высовывайтесь!» «Я сам совсем разберусь!» И снова ушел оставив нас кусать губы от злости и бессилия.